В близи сходство с саркофагом усиливается. Покрытый древними рунами длинный, но очень узкий гроб из серого камня. Кемаль автоматически тянется к ручке на крышке. Стоять. Если бы я боял такую вещь, то первым делом, уточняю, ручки не трогать. Думаешь? Уверен. Не касаясь, осматриваю ящик. замков не видно. Парни, по команде ныржи в щель и резко поддеть. Ясно. Распределившись с правой стороны, готовим оружие. Щель. Ядовитое шипение от металлотермических лезвий потянуло зеленоватым дымком. Дави. Квыркнувшись каменная плита бьётся о пол, раскалывается. Живление резко усиливается. Куски крышки исчезают со скоростью растворяющегося в кипятке рафинада, исходя всё тем же дымом. Бросайте! Команда запоздала. Сообразившая напарник уже отбросили разъедаемые неизвестной силой коленки. Секунды и от крышки и от ножей не остаётся вообще ничего. Только подпаленные на плитах пола. Да. Заглядываем в открывшееся хранилище. В светящемся гнойно-жёлтом тумане висит меч. Я не специалист по холодному оружию, но понимаю. Двуручник. Пужбольно велик размер, да и характерна рукоятка, множна замотан в тонкую вуаль. Ещё одна проверка. Достаю патрон, осторожно роняю. На секунду, зрисно в желтизне, он истаивает, быстрый исчезающими струями. Смерть. И как сейчас? Кемаль эмоционален, а подумать надо хладнокровно. Руками туда лесть, верно, смерть. Попробовал поддеть оружием. Не факт, что получится, слишком быстро растворяет металл это инферно. На без стволов останемся точно. Взгляд проходит по стенкам саркофага, задерживается на ножках, выполненных в виде кактистых лап. Он, кстати, рядом пятно подпален от крышки и ножей. Мысль дозревает. Забрав фонарь, исследую под заметно потускневшим лучом нижнюю часть ящика. Рун нет. Сколько это за разом может весить? Восхищённо наблюдаю за напарниками. Вот это сиреща. Рывок вверх, наклон, меч выпадает. Потянувшиеся за ним жадные жёлтые струи обрываются, втягиваются назад. Гулко бьются полношки саркофага. Ещё один пробный патрон спокойно лежит на вуали, к слову, тонкие, как паутина нити, наверняка из золота, уж больно характерный цвет. Решившись, сберу в руки. Увесистый. Тёмно-красный, отделанный серебром ножный, длинная рукоятка, простая крестообразная гарда. Ножны покрывают сложный гармоничный узор. Оно? Думаю, да. Прислушиваюсь, добавляю. Даже уверен. Судя по нарастающему шуму, На нас из дальнего коридора идёт последнее, запоздавшая атака. Всё ближе громыхают жёсткие металлические шаги. В памяти сами собой всплывают сведения о металлической служанке Брюса. Боюсь не отобьёмся, если только пытаюсь сорвать валь и понимаю, сидит намертво. Это не золото. Кажется, что тончайшие нити по прочности не уступают стали. Кемаль, помогай. Хорошо, что мои приказы исполняются мгновенно и без вопросов. С хрустом рвётся липкометаллическая паутина. Вот уже освобождена рукоятка, вцепившись двумя руками, выдёргиваю клинок из дожна. Удар! Мощнейший разряд. прошивая тело от пальцев до пяток вышибая дыхание и заставляя дрожать каждую клеточку привозмогая невероятную давящую тяжесть поднимая изходящее серебряным огнём лезвие и он посмотрел на меня меч посмотрел как живое существо миг в который спрессовался диалог мыслей образов и мы стали единым целым. Вырвавшийся из прохода чёрный поток теней рассёк сияющий луч. Мои глаза превратились в идеальный механизм поиска целей, ограняя мечась, новость новобили серебряными вспышками, выжигая полчища нечисти. Да сколько же их. По нему ль отступаем в свой проход, не давая призракам окружить нашу группу. Совсем не вмоготу, когда перезаряжают оружие парни, прорывавшихся в плотную гадов, добиваю взглядом, небрежью зарубануть сталью. Похоже, заключительная волна. Уж очень поубавилось противников. Крутнувшись, залив коридор сплошным сиянием, заканчиваю разгром. Теперь последний враг. Не знаю, Почему современники Брюса считали это чудище похожим на женщину? Или это им успешно внушали? Выше меня ростом, корявая пародия на человека, достаточно быстро двигающаяся и смертельно опасная. Бах-бах. Картеджикемаля расплющилась пятном на железной шкуре, лишь слегка пошатнув монстра. Вергастившая шипастую башку, очереди командира тоже оказались безрезультатными. Что же, как Цеиль не сомневался. Проникающий в суть вещей взгляд засекает два чёрных комка, стремительно надвигающиеся туши, грудь и живот. Одно пятно темноты, то, что осталось от Брюса, другой источник энергии. Куда бить? выбираю грудь я далёк от фехтования а особенно у весестем двуручника но рассыпающиеся искры сияющие лезвие без промаха входит в прячущиеся за грудной пластиной комок вибрирующий железный вой упа ошибочка вышла дальнейший рвок нечестии я откровенно прохлопал насадившийся на меч чудовище оказывается в опасной близости где два успевая убрать голову в попытке уклониться от железной лапы острейшие когти прорезают вязаную шапочку и похоже задевают череп бах бах бах рых успевшие перезарядиться парни лупят из всех стволов в упор выстрелы сливаются в единый грохочущий гул Ударе картечи фуль останавливает монстра, позволяя мне наконец-то отступить назад, выдернуть меч и нанести второй удар. Душа раздирающий скрежеж, ляск затихающий виск. Замершая фигура вздрагивает и оседает, рассыпаясь железной пылью. Кончено. Ручало руковом, играющий серебряными бликами лезвие. Душой слышу победную песню меча. Он отомстил. Искандер, всё? Да, командир, теперь всё, домой. Уловив короткую просьбу, дополняю речь: только заберём нужные. Зал встретил тишиной. Странно. Освещение как будто меркнет. Нет, ничего неца. Действительно становится темнее. Ножи лежат там, где их выронил Кемаль. От колдовской вуали не осталось и следа. С тихим шелестом входит свой хранивший двуручник. Пары секунд позже в зале воцаряет темнота. Я часом не ослеп? Нет, вот подсвечивает желтизной опустевший саркофаг. Щелчок. Яркий луч налобного фонаря командира разрезает тьму. Пристраивая ты, запускает свой светильник Кемаль. "Брат, подержи, пожалуйста". Здравяк протягивает к нему руку и городком откунувшись, резко дёргает назад. "Он ту камбьёт. Твои шутки, Искандар". "Да нет, это нет. Дай-ка проверю". К командиру прилетает ещё короче. Да, проверил. Как ты сам его держишь? Проверяю ощущения. Нормально. Резамеяв всё ещё растирающегося киста Ахмета, вот и держи. Понятно. Придерживая вертикально стоящий меч, скидываю рюкзак, лезу за фонариком. Надо тоже пристроить. Блин, больно так. Моё шипение сквозь зубы немедленно привлекает внимание друзей. Слепящие лучи скрещиваются на голове. Точно, мне же туда прилетело.